Курилки с чужим. Я ничего о нем не знала. Когда он победил на Евровидении, посмотрела его выступление. Оно было не стыдным, но его движения на сцене чуть отдавали советской эстрадной провинциальностью. Что было досадно. Где-то раз в два месяца на нашу редакцию журнала интервью. Навалилась усталость от Голливуда, мейнстрима и всяких молодых подающих надежды. И мы кричали друг другу «Хочу дичи!» Дичью мы называли то, что никак вроде не влезало в рамки журнала, но мы знали, как создать угол, при котором это становилось остроумно и точно. Одними из первых наших дичей были интервью-съемка Андрея Бартинева с Еленой Малышевой с «Первого канала». Мы понимали, что журнал «Интервью» несет идею поп-культуры, но в том виде, в котором все-таки ее видел наш основатель Энди Ворхол, а не в виде банального преклонения перед совсем уж масс-маркетовым искусством. Но игнорировать то, чем были заняты умы и уши огромного количества мужчин и женщин нашей страны, мы не могли. Среди прочих экзотических, идей вдруг прозвучало: «Слушайте, а давайте попробуем Билана». Я подумала, а что? Он, конечно, вызывающий тип. Прыгает, бегает, что-то кому-то пытается доказать. Ну, иногда не дурно. Голосовые данные, отменные, но как-то все это завернуто не в ту обертку. Мы придумали поместить его в чуть более международный контекст. Потому что в России Биланы видели всякого. И тогда наш стилист, Саша Зубрилин, сказал: А давайте попробуем сделать из него певца-принца. Принц, который. И даже ведь что-то есть у них сходное. Самоупоенность. В хорошем для музыканта смысле слова. Класс. А сама думаю. Ой, он ведь уже звезда Первого канала. И сейчас начнется у меня репетиции, у меня съемки, концерты, голос, танцы, лед, что у них там еще. Он подтвердил дату съемки на удивление быстро. Я решила приехать в студию раньше, посмотреть отобранные Саши вещи и на всякий случай подстраховать ребят. Ну, мало ли что. И тут появляется Дима. С опозданием, кажется, минуты на три. Извиняется и говорит. «Разь бог, извините, я так летел, я так летел, на меня там задержали, тут задержали, а никто покурить не хочет». Я говорю, «Я, конечно». Мы вышли на лестничную клетку глубокой негламурности. Там валялись какие-то железки, обрубленные балки. Из холодрыга было страшно. Он щелкнул зажигалкой, поднес ее мне, И тут клик. Я поняла без малейшего то причины, что он мой человек. В его жесте было что-то точное, уютное. Будто он давал мне прикуривать лет 20. Даже сама удивилась, потому что, ну, будем честны, совсем не все песни, которые поет Дима, моя музыка. И вдруг он сказал, скажу тебе честно, вот твои интервью на дожде потрясающие. Особенно вот Дальше он перечисляет героев, с которыми я делал интервью. И я про себя такая. Неужели он смотрит дождь? Подлизываться ко мне ему вроде незачем. Но моей интервью он помнил до цитат. И даже если он такой мегаотличник решил сделать домашнюю работу заранее, чтобы потом передо мной выпендриться, но все равно удивительно. Дим, ты прям какой-то биограф Алена Далецкая. Откуда такие вещи знаешь? Он говорит. А ты что думаешь? Я слежу за процессом. Мне его, кто-то, нравился. Нифига себе, думаю. Не вклидовая геометрия. Пересечение двух параллельных прямых. Ну да ладно. Главное, чтобы звезда на съемке была в порядке. Он тогда запускал свой диск Элиан Чужой. И у ребят была идея сделать ему на щеке надпись, татуировку с этим словом Элиан. Он с улыбкой. О, классная идея, мне очень нравится. А вот что касается вещей говорю, мы тебя хотим качнуть в сторону принца. О, он серьезный музыкант, говорит Дима. И им показываю: вот смотри, есть рубашка с круженными манжетами, которая действительно похожа на ту, в которой часто выступал принц. Дима осматривает аккуратно. Ой, что-то это не то. Не очень. Это какое-то гейское. Я говорю, Дим, ты чего? Во-первых, принц никогда не был геем, если уж честно. А во-вторых, у нас вообще другая тема. Я хочу, чтобы ты был с гитарой, чтобы ты упивался той музыкой, которую ты делаешь, играешь, придумываешь прямо при нас. Он соглашается. И терпеливо садится на татуировку. Долгая все-таки эта история с мейкапом-то. Потом примиривает вещи, переодевается, и пошла съемка. Он прямо в кадре начинает импровизировать, берет гитару в стиле принца, играет с удовольствием, работает щедро, ловит каждое слово, которое произносит фотограф Леша Колпаков, а в добавку Колпакова всегда отличная музыка на съемках, и всех заводила. Фоном у Димы разрывался телефон. Нужно было куда-то дальше ехать, его уже ждали. Он начал нервничать, что он опоздает, и предупредил нас. Мы ускорились. А ко всему прочему, в студии было ужасно жарко, и Дима все время пил Кока-Колу. Я ему, слушай, сколько можно пить Кока-Колу? Он отвечает, мне бы еще Отснялся Отснялся до последнего кадра, и пуля рванул одеваться. Обычно, когда звезды на съемке начинают куда-то опаздывать, они начинают раздражаться за всех сил пытаются задвинуть следующую смену одежды и начинают капризничать. «Ой, давайте обойдемся без этого и без того, а это я вообще не хочу надевать». Он, он сказал так. «Доделаем все до конца, как вы хотели». И вот эта обязательность, полное отсутствие капризности и эгоизма — свойство настоящей звезды, которая пробудет в профессии долго. Я сама такая. Накануне обещала улететь в Петербург, но отравилась. Всю ночь уворачивала наизнанку. А утром приехала на съемку и после нее поехала в аэропорт в Питер. Обязательность в других запоминается и как будто с ними роднит. Даже если вы больше никогда не увидитесь. Мы договорились с Димой сделать интервью попозже, по скайпу. В назначенное время мы находим друг друга в скайпе. И я вижу на экране Диму, ой, лежащего на больничной койке и в вдрызг. Слушай, я тут приболел... «Прихватил жуткий грипп. Нас там никто не видит». «Нет, — говорю, — я сижу спиной к стене. Все окей. Ты как?» Он и правда выглядел не лучшим образом. Было понятно, что ему плоховатенько. Но раз обещано, шел до конца. А мог и поступить, как миллион других людей. Заболел, пришлите по имейлу вопрос, отвечу. «У меня до конца жизни останется перед глазами этот скайп. Лежит несчастный простуженный парень. Ему вообще не до того» и терпеливо отвечает на мои вопросы. А история в номере вышла отличная. Но у меня есть занятное продолжение. Появился, значит, Дима на обложке интервью, и вдруг меня приглашает пиар-директор одного известного итальянского дома моды на чешку кофе поговорить про какие-то дела. На встрече был один иностранец, который много лет работает в компании, и два русских менеджера. «Алена, а вот вы поставили на обложку Белана. Чем вы руководствовались?» Я им эм, говорю, мы не игнорируем русскую массовую поп-культуру. И что Дима вполне себе герой, преданный профессии, музыкально образованный человек, из масс-маркетовой звезды превратился в уважаемый мной и всей нашей командой персонажей. И вдруг они все так втроем... Уф! Понимаете, а мы тут сомневались, потому что на нем очень хорошо смотрится наш бренд, и он его носит. А мы подумали, что, может быть, предложить ему контракт, Мы так рады, что вы это сказали. Вот спасибо. Прошло полгода-год, и мы в интервью придумали веселый проект. Круглый стол про адреналин, власть, славу и кофе. Я позвала разных гостей, актеров, режиссера, продюсера, дизайнер моды и Диму. А вдруг придет? Через минуту он кидает сообщение. Скажи время, место буду. В конце нашей беседы за круглым столом я спросила... Ребят, мы все тут собрались, адреналинщики кофеинщики, Тем живем и радуемся, как говорится. Но вот какой вам всем не хватает одной вещи, чтобы радостно дышалось? Ну и пошли ответы в стиле «Мир во всем мире» и тому подобное. А Дима, кстати, весьма активный в Инстаграм, говорит, а я бы отключил все соцсети. Мы примолкли. Почему? А он так... Да лишняя, потому что это все. И очень шумная. Вот, кстати, Италецкая в книге про варенье говорит, что постоишь вот так в тишине, послушаешь, как пахнет клубника, помедитируешь, и уже легче. Вот мне бы этой тишины хотелось. Где Дима? Где варенье? Ничего не складывается. Он звезда уже 18 лет. Такая карьера случайно не бывает. Мы не близкие друзья. Я не знаю, с кем он отдыхает или спит. Но вот знаю, что этот человек где-то есть, и он настоящий. И если я вижу что-то неудачное, плохое, грустное, происходящее с ним, переживаю как за своего. А когда он радуется новому голосу, это жликование через край. Как он прыгал по сцене и вопил и подпевал, когда вышла Мариан Мирабова с своим исполнением Джорджия, Эту сцену можно пересматривать в качестве психотерапевтического сеанса. Мало кто в шоу-бизнесе умеет так радоваться успехам коллег по цеху. Но есть в нем что-то трагическое. Причем совершенно непонятно, откуда оно. И о чем. И в какие бездны ведет. И от этого в сердце теплота и нежность. И хочется его беречь. да. Я, знаешь, сама, когда доперла до этого, поняла, что мне его так, у комка в горле. Жалко.